Третье. В соседней комнате Геннадий Чухонцев, следователь недобрый, допрашивал хозяина галереи, господина Базарова. Капитан Чухонцев испытывал неприязнь к людям, имеющим средства к существованию. Капитан был раздражен сверхобычного, поскольку его собеседник не скрывал, что богат, а богатство нажил мошенничествами. Базаров сообщил о преступных капиталах с улыбкой Вы знаете, что по делу у казино меня переквалифицировали в свидетели. Сдали подельников, сказал Чухонцев с ненавистью. Решил сотрудничать со следствием, поправил Базаров. Не одобряете? Мне наплевать, сказал Чухонцев. Бабло, значит, с казино срубили, прокурором отслюнили гонорар, а кореши сдали. — Не понимаю вашего настроения, — сказал Базаров мягко. — Вижу, вы сигареты, сигаретой, значит, здесь курят? — Я курю сигары. Ножниц у вас нет? Базаров непринужденно порылся в стакане с карандашами на столе следователя, отыскал ножницы, обрезал кончик гаваны. Неправедно нажитое я сдал государству, помог разоблачить коррупцию в органах охраны порядка. Сигара нажита, праведно. Торгую современным искусством. Законный процент с продаж. Базаров вынул из жилетного кармана серебряную зажигалку, раскурил сигару, пыхнул сладким дымом. Был в вашей галерее. И что, покупают эти штуки? Эти штуки стоят миллионы. Видел, стоят там. Чухонцев изобразил руками то, что не поддавалось словесному выражению. «Имейте в виду скульптуру бронзовый фалос? Есть такие дураки, что купят? Вещь не для простого человека». Базаров выпустил колечко дыма. Чухонцев злобно поглядел на синее колечко. «Актуальное искусство не для рабочих и крестьян. Вещь продана. Имени клиента разглашать не стану». «Здесь следственный отдел». Чухонцев не любил, когда на допросах выказывали характер. «Если спрашиваю, отвечайте». «Коммерческая тайна». «Хотите знать про убийство моего шофера или про современное искусство?» «Вот этот хрен искусства! изумился Чухонцев. «Для вас, половой член, для знатока арт-объект. Символизирует полет фантазии» какая тут фантазия сказал чухонцев если хрен как у коня вопросы по делу будут поинтересовался базаров и сменил положение ног прежде сидел положив левую ногу на правую теперь поменял ноги местами в кармане базарова замурлыкал телефон базаров ответил на вызов и попросил далекого человека заморозить розовое шампанское пока базаров говорил про розовый брют Злой глаз следователя обшарил фигуру бизнесмена, изучил костюм и дорогие штиблеты. То, что ботинки у бизнесмена дорогие, даже Чухонцев понял. Столько уверенной грации было в ногах Базарова. Видите, не минуты покоя. Базаров вернул телефон в карман. «Слушаю вас. Кого подозреваете?» Однажды я принял решение сотрудничать со следственными органами. Не стану скрывать мне известное. Записываю. Протоколиста не было. Чухонцев стал записывать сам. Мухаммед состоял в связи с Рен Бенуа. Это известно всем. Надо сказать, Мухаммед выполнял в галерее особые поручения. На фирмах принято держать секретаршу. Который обслуживает налоговых инспекторов. Это реальность бизнеса, и наш шофер выполнял эту работу. Как понять, Чухонцев отложил шариковую ручку. Вы шофера держали, чтобы он в обязанности Мухаммеда входило развлекать клиентов. Клиенты охотнее посещают галерею, если их любят. Мухаммед умел найти подход. Ирен была не единственной. Ревновала. Поздняя страсть. Но Ирен Бенуа не было в момент убийства. Вот это ваша работа. Могла спрятаться среди инсталляций, среди чего? Среди арт-объектов. А теперь, извините, откланяюсь. Где тут закорючку поставить? Чухонцев дал Базарову подписать протокол, и галерист вышел легкой походкой, дымя сигарой. В дверях повернулся. А Панчикова зачем арестовали? И, не дождавшись ответа, пошел прочь.